Глава 17. Продуктивность зависит от рациона питания. Какова пища, таков и ум. Каков ум, таковы и мысли. Каковы мысли, таково и поведение. Каково поведение, такова и судьба. Сатья Сай Баба, гуру современного неоиндуизма. Что такое здоровье? Это энергия. Если у вас есть силы, всё в жизни становится возможным. Энергию мы получаем из еды. И этот процесс невозможен без кислорода. Когда вы устали, первое, что следует сделать, глубоко вдохнуть. Наша задача обеспечить поступление свежего воздуха. Если вы не можете встать и пойти прогуляться, регулярно проветривайте помещение, чтобы По комнате циркулировал свежий воздух. Вторая необходимая вещь это питательные вещества. Иногда мы едим то, что не даёт нашему телу никакой пользы, да ещё и гораздо больше нормы. Тем самым мы перегружаем наш организм, заставляя его работать на износ. Не ешьте в состоянии стресса. Энзимы, способствующие перевариванию пищи, при стрессе не выделяются. Кстати, то, как вы питаетесь, напрямую влияет на качество сна о значении которого мы уже говорили в предыдущих главах. Сохранить максимум энергии мне помог практически полный отказ от сахара, кофе, хлебобулочных и мучных изделий, а также от мяса и молочных продуктов. О вреде курения и алкоголя даже не буду ничего писать. 80% моего рациона составляют овощные салаты, смузи и фрукты. Разумеется, это все индивидуально. И то, что помогло мне, не факт, что должно помочь вам, но вы можете попробовать... Только посоветуйтесь с врачом. Я нашёл способ привести организм в тонус. 14 дней сижу на диете, состоящей из зелёной жидкости. Например, овощных соков или протёртых супов, исключительно из зелёных продуктов. Добавляю полезные жиры, например, льняное масло и авокадо. Уже через несколько дней замечаю изменения, исчезает сильное чувство голода и я ощущаю прилив энергии. Вот рецепты полезных коктейлей. Первый: один киви, один банан, шпинат и один стакан воды. Второй: два кружочка ананаса, щавель, клубника, семена чиа, плюс один стакан соевого молока. Третий: два персика, семена чиа, салат айсберг, сельдерей, плюс один стакан воды. Четвёртый: сельдерей, плюс один банан, плюс одно яблоко петрушка, мята, шпинат плюс один стакан соевого молока. Пятый. Один персик, пол банана, два стебля сельдерея, треть пучка салата латук, имбирь плюс один стакан воды. Шестой. Один банан, один авокадо, салат красно-зеленый листовой плюс одна чайная ложка семян чия плюс горсть черники плюс полтора стакана воды. Седьмой. Полтора авокадо, один банан, полторы чайные ложки семян чия, немного петрушки, один стебель сельдерея, горь с кешью, плюс полтора стакана балка. Восьмой. Апельсин, яблоко, стебель сельдерея, шпинат, один стакан воды. Девятый. Петрушка, укроп, щавель, один авокадо, один банан, один стакан воды. Десятый. Один огурец, одно авокадо, листья салата, Плюс 1 стакан воды. 11. Салат айсберг, полтора авокадо, один стебель сельдерея, один банан, горсть ежевики, плюс полтора стакана воды. 12. Один киви, два стебля сельдерея, салат латук, свежий корень имбиря, плюс 1 стакан воды. Каждый 3 месяца я регулярно устраиваю себе такую 14-дневную детокс-диету. После первого я был шокирован и процессом, и результатом. Экономится время. На приготовление коктейля, приём пищи и мытьё блендера уходит не более 10 минут. Экономится бюджет. Если закупаться овощами и фруктами на оптовых базах, получается дешевле в сравнении с обычным рационом. Никаких перееданий, насыщение приходит мгновенно. Вкусно. Ингредиенты в приведённых ранее рецептах идеально сочетаются. Гигиенично. Свежее дыхание гарантировано даже по утрам. Улучшается внешность, кожа становится гладкой и упругой. Повышается продуктивность, мозг работает быстрее, мышление становится ясным. Прилив энергии, усталости не будет даже если каждый день заниматься спортом, а также выкладываться на работе. Укрепляется здоровье. Вы сами сможете убедиться в этом, сдав и сравнив анализ крови до начала программы и после 14 дней её применения. Улучшается фигура, лишний вес уходит с каждым днём такого голодания. Кстати, помимо диеты на похудение влияют и другие факторы. Я отлично в этом разобрался и за последние несколько лет суммарно потерял более 40 кг. Всё очень просто. Первое нужно ходить не менее 10 км в день. В современных смартфонах легко просматривать количество шагов и расстояние, которое вы преодолеваете. Второе. Перешел на интервальное голодание, когда завтрак не раньше 12, а ужин не позже 20.00. Третье. Используй программу для учета калорий, чтобы не переедать. Каждый прием пищи фиксируйте на смартфоне, например, в Язио или в Фат Сикрет. Четвертое. Отказался от сладостей. Это самый сложный пункт. Мне удалось это сделать только с четвертой попытки. Бросить курить было куда легче. Производители продуктов питания специально используют сахар, так как прекрасно знают. Каждый раз, когда мы съедаем что-то сладкое, в организме происходит краткосрочный выброс гормона счастья. Длится это всего несколько секунд. Мозг хочет глюкозы и за неё готов нас отблагодарить выбросом дофамина. Но вместо этого мы подсовываем ему рифинированный сахар. Получается, каждый раз, когда мы едим что-то сладкое, мы просто-напросто обманываем собственный организм. А ведь и сахар есть зависимость. Мы привыкаем к определённой частоте употребления и к определённому количеству сахара. И производители кондитерских изделий этим пользуются ради наживы. Сложно полностью отказаться от давней привычки, даже если у вас есть сила воли. Срыв рано или поздно произойдёт. Но если про что-то никак не получается забыть, можно найти ему замену. Например, как только вам захочется сладкого, возьмите за привычку съедать какой-нибудь фрукт. Человек, как правило, движут два вида мотивации: желание получить удовольствие и желание избежать боли. Наши действия обусловлены и тем, и другим. Для каждой привычки, плохой или хорошей, в мозгу есть устойчивые связи. Например, известные батончики ассоциируются с райским наслаждением. Отцветные шоколадные дроже с забавными историями жёлтого и красного. Рекламщики делают всё, чтобы в наших головах сформировались именно те реакции, которые им нужны. Самый простой способ избавиться от ненужной привычки поменять ассоциации. Раз и навсегда отказаться от сладкого мне помогла одна техника NLP. На протяжении нескольких дней я делал следующее упражнение поочерёдно представлял кондитерские изделия и то, к чему может привести их чрезмерное употребление. Например, визуализировал в голове тортик и сразу же воображал огромные отвратительные складки на животе. Думал о шоколаде и следом представлял прыщи по всему телу. Конфеты соотносил с развалившимися зубами. Чего только я не представлял. Удивительно, но сейчас любые кондитерские изделия вызывают у меня лишь отрицательные эмоции. Более того, все, кому я рассказал про эту технику, также легко отказались от сладкого. Достаточно рассмотреть вредную привычку со всех сторон и создать новое представление о боли и о удовольствии. После того, как в России на пачках сигарет начали печатать устрашающие картинки, каждый десятый курильщик признался, что стал курить меньше. А ещё Я не принимаю лекарства бездумно, просто так. В истории хватает скандалов, когда оказывалось, что даже разрекламированные препараты оказывались пустышками с недоказанной эффективностью или у них выявлялись негативные побочные эффекты. Поэтому сам я стараюсь без острой необходимости лекарства не употреблять. Последние 6 лет я не пил таблетки вообще. Но подчёркиваю, не стоит впадать в крайности. В особо сложных случаях Без медицинских препаратов уже не обойтись. Как-то ещё до пандемии у меня подскочила температура под 39, возможно, из-за переутомления. В тот вечер я поехал к одному из своих друзей, Арсену. Он знал, что я не пью таблетки, и в качестве лечения порекомендовал мне чай, который привёз из Каира. Назвал его "Египетская сила" и сказал, что этот напиток поставит на ноги любого. Я выпил чай, и действительно, уже через час мне полегчало, температура упала и больше не поднималась. Я удивился, насколько сильно действующим оказался напиток. И только через полгода, друзья, узнал, что Арсен подмешал в тот чай пары циано. Подведём итог. Не забывайте давать вашему телу то, что ему действительно нужно: воду, кислород, витамины и минералы в составе продуктов. Физические упражнения, умение избегать стрессовых ситуаций и правильное дыхание важнейшие факторы для поддержания сверхпродуктивного состояния. Гораздо дешевле заниматься спортом и правильно питаться, чем работать на лекарства. Для того, чтобы следовать здоровому образу жизни, нужно придерживаться незыблемых принципов. Например, на любом застолье, куда бы меня ни приглашали, я веду себя, по мнению многих, странно. Если компания крепко гуляет, я не могу долго находиться в такой обстановке, так как алкоголь не пью, и всё происходящее становится мне противным. Если я и сделаю для виду глоток шампанского, за руль никогда не сяду. Из всего, что стоит на столе, я стараюсь выбирать только фрукты и овощи без майонеза. После 20 вечера стараюсь не есть, так как придерживаюсь интервального голодания. Уже в 11 вечера отбой. У меня режим. От торта с чаем откажусь, так как сладкое вообще не ем. И чай тоже без сахара. От кофе отказываюсь тоже. Если я не сделал тренировку, могу выйти в соседнюю комнату и начать заниматься прямо там. Еще могу уйти на пробежку. Я отказываюсь от любых авантюр, связанных с необоснованным риском. Никаких пошлых шуток ниже пояса я не поддерживаю. Если мне позвонить друг с проблемой, я сорвусь в любое время, из любой точки, что бы ни происходило. В общем, гость я так себе. Да и в бизнесе откажусь от любых денег, если то, что мне предлагают, по моему мнению, не экологично. Многих это раздражает. Откуда же такая принципиальность? Каждая из этих правил далась мне очень высокой ценой. Из-за необоснованного риска я множество раз попадал в неприятные ситуации. В 21 год слопотал судимость. В детстве с нами жил сильно пьющий дядя, и я частенько спасал его во время эпилепсии и приступов белой горячки. У меня было 40 кг лишнего веса, всё тело было заплывшим. Мне не хотелось тратить время на еду, я предпочитал перебиваться конфетами и шоколадками, была зависимость от сахара. Долгое время я курил и потешался на спортсменах, при этом сам не мог ни разу отжаться. Пренебрегал сном ради кутежа, всегда ходил с кругами под глазами без энергии и сил. Я потерял близких мне людей, которые ушли из жизни. Так и не поняв этих простых истин. По всем этим причинам я предпочитаю оставаться для многих, мягко говоря, странным парнем с кучей заморочек. Но обратите внимание, даже если здоровье ваше или ваших близких уже сильно запущено, никогда не поздно исправиться. Домашнее задание. Первое купите блендер и соковыжималку. Второе Приготовьте любой коктейль, описанный в этой главе. Вы можете опубликовать в соцсетях фото получившегося напитка с тегом Книга Алистера. Уверен, вы получите поддержку от единомышленников.